Глава одиннадцатая Оно так и было. На другой день, в виду возвращения родителей, нам это открыли и взяли с нас клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей с нами истории. В те времена, когда водились крепостные люди, Иногда случалось, что помещичьи дети питали их крепостной прислуги самые нежные чувства и крепко хранили их тайны. Так было и у нас. Мы даже покрывали, как умели, грехи и проступки своих людей перед родителями. Такие отношения упоминаются во многих произведениях, где описывается помещичьи быт того времени. Что до меня, то мне наша детская дружба с нашими бывшими крепостными до сих пор составляет самые приятные и самые теплые воспоминания. Через них мы знали все нужды и все заботы, бедные жизни их родных и друзей на деревне, и учились жалеть народ. Но этот добрый народ, к сожалению, сам не всегда был справедлив и иногда был способен для очень неважных причин бросить на ближнего темную тень, не заботясь о том, какое это может иметь вредное влияние. Так поступал народ и с Селиваном, об истинном характере и правилах которого не хотели знать ничего основательного, но смело, не боясь погрешить перед справедливостью, распространяли о нем слухи, сделавшие его для всех пуглом. И, к удивлению, Все, что о нем говорили, не только казалось вероятным, но даже имело какие-то видимые признаки, по которым приходилось думать, что Селиван в самом деле человек дурной, и что вблизи его уединенного жилища происходит страшное злодейство. То же самое произошло и теперь. Когда нас бронили те, на которых состояла обязанность охранять нас, Они не только взвалили всю вину на Селивана, который спас нас от непогоды, но даже взвели на него новую напасть. Аполлинарии все Аннушки рассказали нам, что когда Аполлинарий заметил в лесу хорошенький холм, с которого ему казалось удобно декламировать, он побежал к этому холму через лощинку, засыпанную прошлогодним увядшим древесным листом, но здесь споткнулся что-то мягкое. Это мягкое повернулось под ногами полинария и заставило его упасть. А когда он стал вставать, то увидал, что это труп молодой крестьянской женщины. Он рассмотрел, что труп был в чистом белом сарафане с красным шитьем и с перерезанным горлом, из которого лила кровь. От такой ужасной неожиданности, конечно, можно было и перепугаться, и закричать, как он и сделал. Но вот что было непонятно и удивительно. Аполлинарий, как я рассказываю, был от всех других в отдалении, и один споткнулся от труп убитый Но все Аннушки и роски клялись и божили, что они тоже видели убитую иначе говорили они мы разве бы так испугались и я сю пору уверен что они не лгали что они были глубоко уверены в том что видели в сливановом лесу убитую бабу в чистом крестьянском уборе с красным шитьем и с перерезанным горлом из которого струилась кровь как это могло случиться так как я пишу не вымысел А то, что действительно было, то должен здесь остановиться и примолвить, что случай этот так и остался навсегда необъяснимым в доме нашем. Убитую и лежавшую, по словам Аполлинария, под листом в ямке женщину не мог видеть никто, кроме Аполлинария, ибо никого, кроме Аполлинария, здесь не было. Между тем все клялись, что все видели. Точно эта мертвая баба в одно мгновение ока проявилась на всех местах под глазами у каждого. Кроме того, видела ли в действительности такую женщину и Аполлинарий? Едва ли это было возможно, потому что дело это происходило в самую Росталь, когда еще и снег не везде стаял. Древесный лист лежал под снегом с осени, а между тем Аполлинарий видел труп в чистом белом уборе шитьем, и кровь из раны еще струилась, Ничего такого в этом виде положительного не могло быть, но между тем все крестились и кляли, что видели бабу как раз так, как сказано. И все после боялись ночью спать, и всем страшно было, точно все мы сделали преступление. Вскоре я получил убеждение, что мы с братом тоже видели зарезанную бабу. Тут у нас началась всеобщая боязнь, окончившаяся тем, что все дело открылось с а отец написал письмо исправнику, и тот приезжал к нам с предлинной сабли и всех расспрашивал по секрету в отцовском кабинете. А Полинарий исправник призывал даже два раза, и во второй раз сделал ему такое сильное внушение, что у того, когда он вышел, оба уха горели, как в огне. Из одного из них даже шла кровь. Это мы тоже все видели. Но, как бы то ни было, мы нашими росказнями причинили Селивану много горя. Его обыскивали, осматривали весь его лес, и самого его содержали долгое время под караулом, но ничего подозрительного у него не нашли, и следов виденной нами убитой женщины тоже никаких не оказалось». Селиван опять вернулся домой, но это ему не помогло в общественном мнении. Все с этих пор знали, что он несомненный, хотя и неуловимый злодей, и не хотели иметь с ним ровно никакого дела. А меня, чтобы я не подвергался усиленному воздействию поэтического элемента, отвезли в благородный пансион, где я и начал усвоивать себе Общеобразовательные науки в полной безмятежности, вплоть до приближения рождественских праздников, когда мне настало время ехать домой, опять непременно мимо Селиванова двора, и видеть в нем собственными глазами большие страхи.